КИТ Прежде чем осознаёт, что сейчас утро, Кит слышит, что идёт дождь. Он открывает глаза. Всё ещё лёжа на боку, смотрит, как капли срываются с края куска полиэтилена, натянутого над его головой. Он в парке на восточной окраине района Синдзюку. В той части парка, которая тянется вдоль главной улицы, есть фонтан и большой красивый газон с аккуратно подстриженной травой, за которым регулярно ухаживают. Но кит ушёл в дальнюю часть, куда можно попасть, спустившись по лестнице. Спрятанная в глубине парка — решительно неприглядная его часть. Мир, далёкий от чудесного фонтана, чьи струи отражают солнечные блики в погожие дни, от тени меча на траве, брошенного отцом сыну, от всего, что приносит людям радость в выходные дни. Заброшенная влажная низина, куда никто не заглядывает». Раньше здесь находилось здание администрации парка, но оно было снесено, и на его месте так ничего и не построили. Вот и осталось примерно 30 квадратных метров пустого пространства. Из-за того, что эта часть находится так низко, солнечные лучи едва её достигают. Теперь в низине теснятся картонные коробки, палатки и просто растянутые на палках куски полиэтилена. Кит слышал предание о том, что первые бездомные, которые здесь поселились, прибегли к интересной уловке, будто вот они хотят полюбоваться цветущими сакурами. Когда работник парка попытался их прогнать, они заявили, что у них просто ханами, любование цветами, но, разумеется, когда сакуры отцвели, они остались. Вскоре появились и другие, их становилось все больше и больше, и спустя некоторое время здесь вырос целый трущобный городок. Кит находится здесь с конца лета. Это означает, что он спит под полиэтиленовым навесом уже около двух месяцев. «Мы не живем здесь! Мы просто выживаем!» Однажды гневно прокричал мужчина средних лет, спавший в палатке по соседству. Так он ответил чиновнику из района администрации, который пришел и с грустным выражением лица сказал, что они не могут здесь жить. «Мы не живём здесь, мы просто выживаем». В этих словах протеста чувствовалась определённая сила убеждения. Кит дремал, когда мужчина их выкрикнул, но это заставило его открыть глаза. У кита нет собственной палатки, только кусок картона, который он использует в качестве пола, и полиэтилен, заменяющий крышу. Из-за отсутствия стен в ветреную погоду бывает прохладно, но это не слишком его беспокоит. Ничего такого, с чем он не смог бы смириться. Кит медленно садится. Несколько человек уже проснулись и заняты повседневными заботами. Поправляют палатки, делают разминку, прогоняя остатки сна. Если дождь ещё немного усилится, люди, скорее всего, выйдут помыть головы, Но пока этого никто не делает. Двое мужчин развели костёр у самого подножия лестницы. Они используют кусок картона, чтобы прикрыться от дождя, и разогревают какую-то еду в кастрюльке. Кит смотрит на свой телефон, лежащий на земле рядом с ним, и видит, что уже позже одиннадцати. Чёрные облака, похожие на гигантские кровоподтёки, плывут над ним. Так низко, что кажется, будто он может дотронуться до них рукой. Ветер наверху достаточно сильный, поэтому видно, как они клубятся, закручиваясь по спирали, как огромный водоворот. Дождь, возможно, закончится к полудню. «Эй-эй, скажи-ка привет!» — раздается голос прямо рядом с ним. Кит вскакивает, мгновенно разворачивается, протягивает руки в направлении голоса, сгребает его хозяина за воротник и, прежде чем разбирается, кто перед ним, поднимает его над землёй. «Прости!» — жалобно пищит человек, смертельно побледнев от ужаса. Кончики его языка показываются наружу, и он не может правильно выговорить слова, возможно, потому что кит сдавил ему шею. «Прости, прости, прости!» Это пожилой мужчина, который спит неподалёку. Он всегда выглядит так, как будто подхватил простуду. Даже в летнее время носит тёплое пальто. Постоянно бесцельно шатается по округе. Кит отпускает его, и старик, мучительно кашляет, растирает ладонями шею. В его сидеющей бороде виднеется что-то похожее на крошки еды. Пятна засохшего молока. Кислый запах ударяет киту в ноздри. То ли это запах протухшей еды, то ли немытых сальных волос. Послушайка, ка послушай-ка», — говорит старик, тыча пальцем за спину киту. При каждом энергичном движении из его седых волос сыплется перхоть. Танакасан, Танакасан хочет, чтоб ты подошёл! Он хочет с тобой поговорить!» Кит оборачивается посмотреть. Двое мужчин стоят возле кипящей на огне кастрюльки и обеспокоенно смотрят в его сторону. Один из них, по-видимому, и есть Танака. С тех пор, как поселился в парке, Кит ни разу ни с кем здесь не беседовал. Даже не кивнул никому в знак приветствия. Остальным обитателям трущобного городка, наверное, было любопытно, когда они видели этого крепкого на вид мужчину, у которого даже не было хорошей палатки и который ни с кем не разговаривал. Но никто из них не решался к нему подойти. Они просто держались на расстоянии и наблюдали. Кит не желает становиться частью этого чудаковатого сообщества, но всё же он следует за стариком. Эй, смотри смотри-ка, он прифал». Говорит маленький человечек, помешивающий в кастрюле палочками. Передние зубы у него отсутствуют. Выглядит он так, будто его возраст давно перевалил за пенсионный. Рядом с ним сидит худощавый мужчина в очках. Конечно, все, кто коротает здесь своей жизни, довольно худые. Но этот парень действительно похож на обтянутый кожей скелет. Ему должно быть не больше сорока, но темные круги вокруг глаз делают его старше. На его кепке изображена увеличительная лупа, детская деталь, которая не вяжется совсем его обликом. Над головой он держит сломанный пластиковый зонтик. Чего ты хочешь? Голос кита звучит низко и мрачно. Танака-сан хочет поговорить с тобой, отвечает беззубый, глядя на своего товарища. Так, значит, этот ходячий скелет с увеличительной лупой на кепке Танака. В правой руке у него палка, на которую он опирается как на трость. Видимо, у него больная нога. Танака, увеличительная лупа, чешет голову поднимытыми волосами, затем показывает на Кита пальцем. Ночью ты стонал во сне. Кит суживает глаза. Он пытается припомнить, видел ли он этой ночью какие-то кошмары, но у него не получается как будто ему вовсе ничего не снилось. «Что-то тебя мучает. Ты страдаешь. В последнее время. Я так вижу». Пока Танако говорит, двое других смотрят на кита внимательно и обеспокоенно, как будто хотят убедиться в том, что их сотрудник не рассердил директора фирмы, с которой они собрались заключить договор. «Что-то мучает меня». «Повсюду вокруг тебя. Всегда. Я вижу их. Странные вещи!» Танака говорит отрывисто, нанизывая слова, как бусины, затем вновь яростно чешет голову. «Странные!» — Кит смотрит на него тяжёлым взглядом. «Танако-сан! сан видит их! Чудовищи-привидений! Чудовищи-привидений! И души умерших людей!» бубнит старик, с каждым словом из его рта доносится омерзительный запах гниения. «Духи мёртвых постоянно тебя сопровождают, и сейчас человек в дорогом костюме!» Танако продолжает описывать внешность призрака или, скорее, его общее очертания. Нет никаких сомнений в том, что это личный секретарь политика, которого Кит заставил совершить самоубийство в номере отеля прошлой ночью. «Он вздыхает о том, что же будет с каким-то Кадзи». «Кадзи — это его босс. Потусторонний мир окружает тебя. Вот почему ты так плохо спишь, верно?» В углах рта Танаки выступает слюна. «Ты хочешь прекратить этим заниматься?» «В этом всё дело». «Танако-сан, может, вам не стоит так волноваться из-за этого? Может быть, вам нужно говорить спокойнее?» — вставляет человечек с отсутствующими зубами, как будто он выступает посредником в переговорах двух компаний. Может быть, этим он и занимался, когда был обычным служащим. «О чём это ты говоришь?» — мягко спрашивает Танаку Кит. «О духах умерших вокруг тебя». «Они приходят из-за твоей работы, из-за того, что ты делаешь. Разве я не прав? Может быть, тебе действительно стоит прекратить этим заниматься?» Манера речи Танаки меняется. Он больше не бросает отрывистые фразы и говорит более связно и плавно. В то самое мгновение, как Кит замечает это про себя, он видит, что прежде мутный взгляд Танаки за его очками неожиданно проясняется — а его бледная кожа как будто начинает светиться. Скопление слюны в углах его рта исчезает, неожиданно в нем проявляется что-то величественное, даже угрожающее, как будто он может внезапно броситься вперед и ударить своей палкой. «Что происходит? Я все еще сплю? Или у меня галлюцинации?» Кит не может уловить смысл ситуации. Из жалкого бездомного Танака вдруг превращается в почтенного учителя, в прославленного врача, к которому все приходят за спасительным советом. танака шан в прошлом был психиатром. Он почти всегда попадает в самую точку. Диагност от Бога», — говорит беззубый человечек. «Ты должен бросить работу, которой занимаешься. Если сделаешь это...» «Ты будешь освобожден!» Слова Танаки звучат как благословение. «Если я остановлюсь, то вылечусь?» Кит изумляется, услышав свой собственный голос. Он звучит как голос испуганного, попавшего в беду подростка, смиренно ищущего утешения в церкви. «Да, но как?» Ты должен упростить свою картину мира. Все вещи и все люди, которые окружают тебя, реши проблемы с каждым из них по отдельности. Удали все не имеющие значения помехи, чтобы осталось лишь то, что имеет истинное значение. Избавься от сложностей, пусть они уйдут одна за другой. Расплатись по своим долгам. — Сведи баланс. — Свести баланс? — Приведи все в равновесие. Баланс. Кит не знает, как отвечать. Несколько мгновений он хранит молчание. — И если я это сделаю, боль уйдет? — Да. Как только ты завершишь всю свою работу, твои страдания прекратятся. У тебя ведь нет? Незаконченных дел. Услышав это, Кит вспоминает все заказы, которые выполнил. Пока он мысленно проходит путь в глубины своей памяти, Танако молча за ним наблюдает. Спустя некоторое время тот вновь начинает говорить с тихим достоинством квалифицированного психиатра. «Если у тебя нет никакой незавершенной работы...» Но Кит его прерывает. Нет, у меня осталось незаконченное дело. Мне еще нужно сравнять один счет. Вот как? Счет десятилетней давности. Единственный раз, когда я провалил задание. Он хорошо это помнит. Десять лет назад в отеле на станции Синдзюку. Эта сцена, воскресшая в памяти, не выходит из его головы с прошлой ночи. «Одноместный номер в отеле. Женщина-политик, член парламента. Она была правозащитницей. Недорогой костюм, туфли на низком каблуке, лицо бледное, как лист бумаги. Почему я должна убить себя?» Она задала ему тот же вопрос, который задают все они, дрожа от ужаса. «Эта неудача все еще заботит тебя?» уточняет Танака. Закончив своё предсмертное письмо, женщина-политик повернулась к киту, вынужденная смотреть на него снизу вверх из-за разницы в росте. Но, несмотря на это, ей удалось совладать со своими чувствами, и её голос не дрогнул. «Пойди на перекрёсток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и пред ней согрешил, «И скажи всему миру вслух, я убийца!» Он отшатнулся, широко распахнув глаза от изумления. Его потряс не смысл того, что она сказала. Это был шок от того, что она процитировала ему строки из его книги, из единственной книги, которую он читал всю свою жизнь. «Я совершил ошибку». Я решил, что она и я были единомышленниками, друзьями, родственными душами, просто потому, что мы оба читали одну и ту же книгу. Поэтому я не закончил работу. Я отпустил ее. Она была в замешательстве и смятении, услышав, что он сохранит ей жизнь. И все же, несмотря на то, что он сохранил ей жизнь, ушла из отеля. «И что случилось из-за этого?» — спрашивает Танака. До неё добрался кое-кто другой. На следующий день, на перекрёстке на станции Хибия, она оказалась перед чёрным внедорожником и погибла под его колёсами. Политик, который нанял кита, нанял также и толкателя. По крайней мере, до него дошли такие слухи. «И ты раскаиваешься в этом?» Из-за своей глупой ошибки я не закончил работу. «Раскаяние — это корень зла, источник всех бед. Оно ведет ко всем видам несчастий. Если это именно то, что ты чувствуешь, то даже если ты отойдешь от дел, твоя боль, возможно, никогда не утихнет». «Понятно». Кит наклоняет голову и смотрит на Танаку тяжёлым взглядом. Тот едва достаёт ему до подбородка. «И что же я должен сделать?» «Сразись с ним. Сравняй счёт». По мнению кита это звучит немного комично, но он хочет понять, как это будет звучать, если это произнесёт он сам, и повторяет «Сравняй счёт». Когда он произносит эти слова, то ощущает, будто некая сила, сдавливавшая его голову изнутри, покидает её через макушку, как лёгкое дуновение ветра. Так значит, нужно сравнять счёт. «На-ка вот, попробуй!» Голос беззубого человечка возвращает кита в реальность. Он несколько раз моргает. Перед ним, как и раньше, стоят трое бездомных. Танако выглядит так же, как он выглядел с самого начала. Истощенный человек, мрачный и болезненный. Нет даже слабого проблеска образа просветленного психиатра. Просто грязноватый, нездоровый нищий. «Да был ли весь этот разговор? Может быть, я просто его вообразил?» Сомнения охватывают кита, подобно туго обвитым вокруг его тела цепям. Маленький человечек с отсутствующими зубами дотрагивается палочками до варево в кастрюльке. Давай, давай, поев. Кит наклоняется, чтобы посмотреть и видит, что это какая-то рыба. Должно быть, они поймали ее в парковом пруду. Это ведь ты сделал, ты же! Голос беззубого звучит взволнованно. «Я прощел об этом в утренней газете», — он указывает на пламя под кастрюлькой. «Должно быть, газета была использована в качестве растопки». «Прошлой ночью была убита целая семья в МИТО». «И что? А это же был ты, ну? Ты добрался до него ради нас?» Кит искренне не понимает, о чем тот говорит. «Этот мальчишка...» «Сынок из той семьи, который подвох одного из наших друзей. Все бездомные об этом знают. Теперь он мёртв, и некоторые знав. Но мы думали, что, может быть, это ты сделал. Это вы так? Это был ты?» «Ты ошибаешься». «Да нет, это точно был ты. Ты же на нашей стороне, ведь так? Я же... Ну, то есть... Это же так, да?» Мужчина почти умоляет его, как кетчер бейсбольной команды, упрашивающей судью пересмотреть счёт. «Я выполняю только ту работу, на которую меня нанимают. Пока кто-то не попросит, а я не соглашусь, я не работаю». Сказав это, Кит отворачивается и уходит от них. Все трое бормочут свои сбивчивые «до свидания». Он возвращается к своему жилищу, то есть к своей картонке и куску полиэтилена. Машет правой рукой, как будто отгоняет комаров, но в действительности пытается изгнать духов умерших, которые теперь, кажется, вьются вокруг него. На его телефоне входящий вызов. «Сравняй счёт». Слова продолжают звенеть у него в ушах. «Сравняй счёт, а потом уйди на покой». «Звучит неплохо. Сравняй счёт. Расплатись по всем долгам. Уладь все свои дела». Кита глядывается через плечо на троих мужчин, но обнаруживает, что они исчезли. Он чувствует укол страха. Это и вправду была какая-то странная галлюцинация. Но кастрюлька всё ещё там, над ней поднимается пар. Возможно, они просто ушли за водой. Он отвечает на телефон и слышит Кадзи, чей голос звучит почти неестественно жизнерадостно.